9. Таун. Доктор Шина Мицуки рассекал толпу, спешащую по Ченнел-Стрит. Была самая середина дня, и жизнь в Чайнатауне бурлила Манхэттен, Китайский квартал. Суббота, 31 октября 14 часов 32 минуты. Район напоминал жужжащий красочный пчелиной улей. В воздухе носились острые запахи. Они одурманивали и вызывали тошноту, специи, кухонные отходы, камфоры и сандал, повсюду стояли пестрые лотки, дешевые украшения, шелковые ткани, лампы, ласточкины гнезда, сморщенные грибы и сушеные крабы, пиратские DVD, поддельные сумки луи Витон по 10 долларов и прочие подделки всех видов. Здесь звучали кантонский и пекинские диалекты, бирманская, филиппинская и вьетнамская речь. Можно было подумать, что находишься одновременно в Гонконге, Шанхае и Гуанчжоу. Китайский квартал первоначально возник в районе Мод-стрит, занимая около десятка зданий, и вокруг Конфуциус-Плаза, в двух шагах от маленькой Италии. Это был густонаселенный район, вдоль узких улочек теснились маленькие разукрашенные домики с коваными лестницами. В середине XIX века, когда первые китайские моряки, к которым вскоре присоединились их соотечественники, приехавшие из Калифорнии на строительство железной дороги, начали заселять эту подозрительную часть Нижнего Истсайда, никто и представить себе не мог, что она станет самым масштабным китайским поселением в западном полушарии. Последние годы, в связи с экономической экспансией Срединной империи Чайна Таун, даже поглотил маленькую Италию, старинный итальянский квартал, который сжался до небольшого райончика на Малбери-стрит с ресторанами для туристов. Шина мицуки спокойно спустился к Коламбус-парк и решил завернуть в ресторанчик на Мод-стрит, где был завсегдатаем. Он сел за столик в глубине зала перед позолоченной статуей Будды, Официантка принесла зеленый чай, а потом подкатила тележку, на которой были расставлены разные виды димсам в бамбуковых коробочках. Примечание. Димсам или дяньсинь – легкие блюда, которые в китайской традиции чаепития подают вместе с чашкой китайского чая, как правило, до обеда. Они представляют собой разложенные по нескольким блюдцам небольшие порции фруктов, овощей или морепродуктов. Конец примечания. Шина Мицуки взял себе дымящиеся равиоли, маринованные куриные ножки и два рисовых шарика, обсыпанных кунжутом, и стал наслаждаться обедом под благостным, нездешним взглядом Шакьямуни. Примечание. Шакьямуни — одно из имен Будды. Конец примечания. Шина Мицуки заступал на дежурство только через час, но он всегда приезжал в больницу раньше — Это давало ему возможность прийти в себя и сосредоточиться, а это необходимо для работы хирурга. Сегодня он работал в отделении скорой помощи, и, как и каждый год, вечер Хэллоуина был богат на несчастные случаи. В больницу все время привозили раненых пьяных, попавших в переплет. Шина заканчивал обед, не поднимая глаз. Время от времени он отваживался поднять голову и украдкой посмотреть, как, игриво улыбаясь, двигается по залу красивая официантка. И Ей его внимание нравилось. Если бы он пригласил ее пойти вечером на выставку Мома, в кино или на караоке, он был почти уверен, что она согласится. Но Шинамицуки давно отказался от личной жизни. Он выбрал спокойствие, жизнь в мире с самим собой, лишенную страданий и страсти. Поскольку мы почти никогда не пожинаем того, что посеяли, он решил посвятить свою жизнь очищению кармы. Конечно же, все его благонамеренные поступки заканчивались ничем, но какая разница? Он жил в ожидании следующей жизни и многих других после нее. Цикл перерождений длится века, до тех пор, пока не сольешься с вечностью. Он вышел из-за стола, оживленная улица поглотила его, и увлекаемый потоком людей он пошел вдоль Мод-стрит. Через 10 минут, Он уже был около больницы Сент-Джуд на границе Чайна-Тауна и финансового района. А еще через пару минут у дверей возник измученный, теряющий сознание человек. Костюм от Прада и рубашка Оксфорд были темны от крови. Манхэттен, Центральный парк, суббота, 31 октября, за 20 минут до этого. Вот машина, которую вы заказывали, сэр. Итан взял ключи, которые протягивал ему молодой служащий, и с сомнением оглядел старый «Феррари» красного цвета начала 80-х, припаркованный около ресторана. «Ничего получше не нашлось?» — спросил он, подписывая путевой лист. «Учитывая забастовку таксистов, мы сделали что могли», — извиняющимся тоном ответил молодой человек. Скорчив гримасу, Итан уселся за руль старого 308 GTS. Ему казалось, что он Том Селлик из первых серий «Честного детектива Магнума». «Гавайская рубашка и накладные усы в багажнике или в бардачке?» «Простите, сэр». «Да ладно, не берите в голову, вы еще слишком молоды», — ответил он, заводя мотор. Он выехал из района Центрального парка через Пятую Авеню. Было время массового шопинга, тротуары, самые известные в мире улицы, были полны народа, и отсутствие такси, совершенно выбившее город из колеи, создавало у пешеходов ложное впечатление, что можно переходить улицу в любом месте и любое время. Старенький В-8 уносил Итана вниз к Беттери-парк. Мысли путались, его преследовали расплывчатые образы. Селин, светящаяся, как ангел в своем подвиничном наряде, и искаженное, обезображенное смертью лицо Джесси. Приблизившись к Мэдисон-сквер, он заметил громадный внедорожник Хаммер с затемненными стеклами, который ехал от него на опасно близком расстоянии. Одновременно он заметил, что слева и справа от него едут два мрачных седана. Забеспокоившись, Итон несколько раз посигналил, но в Нью-Йорке гудки машин сливаются с уличным шумом и, как правило, ничего не значит. Он попробовал их напугать и прибавил скорость, но машины не отстали и продолжали ехать следом за ним. Он поехал еще быстрее. Феррари хорошо справлялся, но машина была старая, низкой посадки, и похожий на танк Хаммер легко его догонял. Неожиданно седан, ехавший справа, резко прибавил газу и поехал впереди, тем самым дав ему возможность вернуть на Купер-сквер. Но этот трюк не прошел. Три машины быстро его нагнали и снова взяли в тиски, вынудив притормозить и в конце концов остановиться на обочине Бауэри. Питон едва успел отстегнуть ремень безопасности, как два похожих на горил парня, напоминавших агентов ФБР, набросились на него, схватили за плечи, выволокли из машины и потащили к хамеру. Манхэттен. Двумя неделями раньше. Квартира Люкс в Рокфеллер-центре. Огромное помещение не меньше 300 квадратных метров было оборудовано под лофт, Всю стену занимали большие окна, через которые открывался вид на нью-йоркский скайлайн. Примечание. Скайлайн. Один из самых знаменитых видов Нью-Йорка. Панорама Манхэттена. Эти виды мы постоянно видим в фильмах, на открытках и в сувенирах. И все это именуется нью-йоркский скайлайн. Конец примечания. Обстановка старомодная, но уютная. Музыкант, сидевший в углу за роялем, играл великолепную джазовую импровизацию. Вокруг огромного лакированного стола сидели семь мужчин и одна женщина, которые играли в покер, ожидая начала вечера. Мужчины были одеты в соответствии с дресс-кодом, на всех были смокинги. А женщина, наоборот, привлекала взгляд необычным ярким стилем. Джинсы известной марки, отороченные каракулем, лакированные леопардовые туфли-лодочки, облегающая поплиновая блузка, тяжелая подвеска в виде головы пантеры, Она сдавала, точнее, она играла роль крупье, который распределял карты. Итон сидел как раз напротив нее. У него уже было больше жетонов, чем у всех играющих. Он научился играть в покер еще в ранней юности, вместе со своим приятелем Джимми. С годами он превратился в настоящего мастера. Даже много раз участвовал в мировых сериях покера, мировом чемпионате, проходящем в Лас-Вегасе, где пару раз добирался до стола финалистов в No Limit Hold'em со ставкой в тысячу долларов. Примечание. Безлимитный холдом – самая популярная разновидность покера на сегодняшний день. Конец примечания. У него был опыт и умение разгадывать ходы других игроков. Он незаметно следил за обстановкой, за взглядами противников, за движениями их рук, тел, за тем, как бьется кровь в жилке на чьем-то виске. Он умел выжидать и знал, как реагировать на блеф, мгновенно принимал решение, виртуозно водил соперников в заблуждение, искусно скрывая свой страх. Два игрока справа от женщины оплатили блайнд, и крупье раздала всем по две карты, которые видели только они. Примечание. Блайнд ставка, которую игрок обязан сделать до того, как получит карты. Это так называемая слепая ставка, обязательная во всех видах покера. Конец примечания. Итан несколько секунд растягивал удовольствие, а потом взглянул. В последние несколько недель он многое потерял, но этим вечером удача снова ему улыбнулась. Он как можно дольше оттягивал этот момент и, наконец, быстро поглядел на карты, прикрыв их рукой. Сердце его бешено заколотилось. Два туза. Знаменитая American Airlines, лучшая комбинация, которая выпадает один раз, из 200. Примечание. American Airlines. Американские авиалинии. Жаргонное название сильнейшей стартовой руки в покере. Два туза. АА. Название произошло от совпадения аббревиатур. Конец примечания. Ставки делали по часовой стрелке. Когда очередь дошла до девушки, она повысила ставку, даже не перевернув своих карт. Итон понял, что она хочет сыграть эту партию вслепую и «Риск» и «Блеф». Это была Максим Джардина, дочь одного из богатейших промоутеров города. Она была известна любовью к блефу и фантастической манерой игры, которая совершенно выбивала из колеи тех ее противников, кто не мог похвастать подобными финансовыми возможностями. После первого круга половина стола посанула, и осталось только четверо. Крупье открыла одну карту, а потом сделала флоп. Три карты оказались на столе, доступные взглядом всех игроков. Примечание. Флоп — одна из ключевых стадий розыгрыша, первые три общие карты, появление которых оказывает существенное влияние на весь дальнейший розыгрыш. Конец примечания. В комбинации с двумя скрытыми картами они могли послужить для построения очень сильной комбинации. Итан изо всех сил пытался скрыть разочарование — Это не улучшало его шансов, но, как бы там ни было, его тузы оставались сильным оружием. Новый круг. Максим по-прежнему не смотрела своих карт и поднимала ставки. Пятый игрок пасанул. Итон продолжил игру. Он знал, что, несмотря на расхожее мнение, покер — это не игра со случаем. Это игра души, сложная и тонкая, истинная метафора жизни, в ходе которой сталкиваешься с опасностями искушениями, блефом, в который просчитывать возможности важнее, чем полагаться на удачу. А сейчас возможности у него были самые широкие. Раздающая перевернула новую карту. На этот раз желание рискнуть и возбуждение достигли пика. В этот момент он понял, что у него чуть меньше одного шанса из десяти получить пять карт по порядку. Один шанс из десяти, что следующая карта окажется дамой, и это позволит ему иметь такую пятерку с тузом во главе, что будет прямым пропуском к победе. Следующий круг начался с того, что вышел шестой игрок. Теперь их оставалось лишь двое — Итан и Максин, которые до сих пор не взглянула на свои карты. Размер банка уже перевалил за миллион долларов, и Максим не собиралась на этом останавливаться. Они играли безлимитку — Со свободными ставками. Каждый раз, когда Максим повышала ставку, Итан делал то же самое, пока не закончились все жетоны. Максим предложила сделать рибай как раз перед тем, как в качестве крупье перевернула последнюю карту Примечание: Рибай возможность докупить фишки в ходе турнира. Конец примечания. Он сохранял бесстрастие. Взгляд его был прикован к пяти картам на столе. Максим искала сигареты в сумочке из кожи питона с металлическим отливом. Она наслаждалась моментом, настоящим началом партии, потому что в конце все всегда сводится к этому. Ты оказываешься лицом к лицу с тем, что скрывает партнер. Последние ставки были очень высокими. Они пытались погубить друг друга, искушая. В этой битве один на один каждый искал своего. Для него это было о путешествии внутрь самого себя, борьба с детскими страхами, забвение потерянной любви и иллюзорный поиск луча света, указывающего путь сквозь тьму. Для нее игра с огнем, страсть уничтожения, погружение в мир жестоких женских фантазий. На кону было около двух миллионов. Этой суммы у него не было. Впрочем, какая разница, если он все равно выиграет? Перед глазами у него стояла комбинация, которую он считал беспроигрышной – стрит с тузом. Он был в прекрасном настроении. Ему было так хорошо, что хотелось продлить этот момент. Он даже позволил себе роскошь помечтать о том, как потратит выигранные деньги. Но вот настал шоу -даун. Примечание. Шоудаун последняя стадия игры, когда все оставшиеся игроки открывают свои карты и сравнивают их, чтобы выяснить, у кого лучшая комбинация и, соответственно, кто является победителем в данной раздаче. Конец примечания. В мертвой тишине он выложил карты на стол. Настала очередь Максим. Ситуация была странная, потому что она так до сих пор и не посмотрела свои карты, и они вместе ждали, что будет. Она перевернула обе скрытые карты, четверку и девятку червей, и соединила их с общими. Так что получилась такая комбинация. Черви — пять карт одной масти, а это флэш, то есть комбинация, которая сильнее, чем стрит. Максим подняла глаза на Итана. В них светилось злое торжество, мрачное наслаждение, которое давал ей только покер. Итан переживал поражение, застыв, словно мраморное изваяние. Он прекрасно понимал, что попал в неприятнейшую историю. От первого удара носом пошла кровь, второй пришелся по печени, а третий — в живот. «Манхэттен. Сегодняшний день». В хамере Итана избили по всем правилам. Черные очки, квадратные челюсти и кулаки терминаторов — Двое людей в черном крепко держали его, пока третий громила от всей души заставлял его пожалеть о том, что он не оплатил карточный долг. У того, кто его избивал, вид был не такой ухоженный, как у его коллег, зато выглядел он более живописно обнаженный торс под смокингом, стетсон, плотно облегавший голову, длинные грязные волосы и трехдневная щетина. Он был похож на сербского наемника и получал явное удовольствие от своей работы. Примечание. Стетсон, ковбойская шляпа. Фетровая кожаная или соломенная шляпа с высокой округлой тульей, вогнутой сверху и с широкими подогнутыми вверх по бокам полями. Названа так по имени ее создателя Джона Стэдсона в 60-х годах 19 века. Конец примечания. Вначале Итан рефлекторно сжался, но удары следовали один за другим, с такой быстротой, что он в конце концов оставил попытки защититься. И теперь просто молился, чтобы все это побыстрее закончилось. Сколько еще он сможет продержаться? Кровь хлистала из носа фонтаном, заливая одежду и пластиковые чехлы, которыми гориллы заботливо укрыли заднее сиденье Хаммера. Машина тем временем снова поехала, а то, что происходило внутри, надежно защищали затемненные стекла. Наконец, настал момент, и серп, поглаживая свой тяжеленный кулак, сказал, «Мадемуазель Джардина желает получить свои деньги через 15 дней». «Я...» «Я постараюсь успеть», — едва переводя дыхание, прохрепел Итан, «но мне, мне нужно... мне нужно еще немного времени». «У тебя уже было достаточно времени». «Это такая огромная сумма. Н нельзя же так просто найти 2 миллиона». «С сегодняшнего дня ты уже должен 2 миллиона пятьсот тысяч». Ш «Что? Нет, так не пойдет». «Считай, проценты набежали», — объяснил Громила, со всего размаха ударив его кулаком в живот. На этот раз Итану показалось, что внутри что-то оборвалось. Синхронным движением подручные ослабили хватку, позволяя жертве соскользнуть на пол между сетениями. От ужаса он закрыл глаза. «Где он возьмет такие деньги?» Теоретически он богат – консультации, семинары, баснословная выручка от продажи книг – все это приносило огромные деньги. Но и жизнь он вел недешевую, к тому же вложил круглую сумму в строительство шикарного медицинского центра неподалеку от Майами. Это была ультрасовременная клиника для лечения от зависимостей, и она принесла бы целое состояние после открытия, но пока требовала все больше вложений. Он мог бы продать свою долю, но этого бы все равно не хватило. Яхта. Но он пользуется ею на условиях лизинга. Машина. Она сейчас не в самом лучшем состоянии. Акции. Он много потерял во время последнего кризиса. Subprimes. Примечание. Субпраймс. Ипотечные кредиты серии Prime Это работа с надежными заемщиками, имеющими очень хорошую кредитную историю и строгие стандарты кредитов. Кредиты Субпрайм. Это работа с клиентами, желающими получить более высокое соотношение кредит-залог и имеющими серые доходы. Конец примечания. А ведь самое худшее еще впереди, учитывая, что сюжет о смерти Джесси крутят по всем каналам. Скорее всего, именно это и ускорило расправу над ним. Пока дела у Итана шли хорошо, клан Джардина его не трогал. Но теперь они поняли, что удача скоро от него отвернется. «Так что, есть у тебя деньги или нет?» нетерпеливо переспросил серп. Итан с трудом поднялся и вытер кровь с лица полой рубашки. «Я достану», — заверил он — Но не сразу. Мне нужно... — Сколько времени? — По крайней мере, две недели. — Две недели! — пробормотал Громила. — Две недели! Он вытащил из кармана огромную сигару, которую принялся ему солить во рту, так и не закурив. Затем, порывшись в бардачке, вытащил оттуда что-то типа кусачек с длинными тяжелыми рукоятками. Вздохнул, и сразу же два агента Смита снова схватили Итона. Один крепко взял его за кисть и протянул ее в сторону серба. Тот прищемил Итану палец кусачками. Итан стал отбиваться, пытаясь сжать кулак, но все усилия были тщетны. «Только не правую руку! Только не указательный палец!» До последней минуты Итан все же думал, что его просто пугают. Одно дело избить человека, пусть и до крови, но отрезать ему палец — это уже что-то из ряда вон. Все-таки семья Джардино должна заботиться о своей респектабельности но, конечно, следовало бы больше о них разузнать. Он услышал глухой хруст и через секунду увидел, как его указательный палец отделился от кисти и упал в пластиковый пакет. Секунду ему казалось, что это сон, из-за шока он не сразу почувствовал боль и еще мог надеяться, что ничего на самом деле не происходит. Затем брызнула кровь, и жуткая боль вернула его к реальности. Итан издал глухой вопль, но и это был еще не конец. «Две недели — два пальца!» — садистски ухмыльнувшись, объявил серп. И своим кошмарным инструментом отрезал Итану еще и средний палец. «Радуйся, что другого чего не отстригли!» — сказал он, резко щелкнув кусачками. Второй палец тоже отвалился. И тут Итон почувствовал, что взгляд затуманился. Тело стало одним непрекращающимся страданием. Ему не хватало воздуха, словно от полученных ударов легкие отказали. Он уже терял сознание, когда Хаммер резко затормозил. Дверь открылась, и гориллы выбросили его на залитый солнцем тротуар, а машина, мягко шурша шинами, снова тронулась с места. итон лежал, уткнувшись лицом в землю, не в силах встать на ноги. Он смутно, словно издалека, слышал крики толпы и шум машин, но чувствовал, что сознание оставило его. «Спасут его!» или оставят околевать здесь, посреди улицы. Он собрал все силы и отчаянно попытался прийти в себя. С трудом приподнялся, стараясь не задевать искалеченную руку, и с тревогой осмотрелся, разыскивая на тротуаре свои отрезанные пальцы. Подобрал сначала один, потом второй. Зажал их в здоровом кулаке. Локтем вытер кровь, до сих пор лившуюся из носа. Главное не смотреть на эти раны. Вокруг него стояла озабоченная толпа, люди разглядывали его с недоумением. В основном азиаты, но и туристов много. Он же в Чайна-тауне. Приглядевшись внимательнее, он определил, что находится рядом со знаменитой извилистой Дойр-стрит, местом, где члены китайской триады в былые времена проводили сходки с легкостью, решая любые сложные вопросы. Определенно у его мучителей было своеобразное чувство юмора. Скорее. Он очень плохо знал этот район, но действовать нужно было быстро. Сжимая свои отрезанные пальцы в руке, он пошел по мод стрит главной улице квартала. Его била дрожь, он двигался наугад, задыхаясь совершенно потерянной среди леса непонятных вывесок. Среди бесчисленных магазинчиков, над которыми мигали неоновые вывески, он разглядел лавку народной медицины, на витрине которой красовались сушеные морские коньки, кости тигра, рога носорога и чудесные средства излечения от птичьего гриппа. Итан толкнул дверь и быстро оглядел магазин. Дюжины пластиковых контейнеров с корнями, стеблями, цветами и листьями доброй сотни растений. Минуту он постоял, озираясь, пока не нашел то, что было нужно, герметично закрывающиеся пластиковые пакетики, в которых клиенты уносили драгоценные покупки. Он схватил один пакетик и запихнул туда отрезанные пальцы. «Скорее!» С пакетом в руке он метнулся из лавки и поспешил в сторону ресторанчиков на Малбери-стрит. Он проходил их один за другим, пока не заметил витрину со свежей рыбой. Он чуть было сам не рухнул на нее, но из последних сил удержался на ногах. Отодвинув огромную рыбу-меч, покоившуюся на ложе из колотого льда, он набрал побольше ледяных кубиков и сложил в одну из бамбуковых коробочек, стоявших рядом на столе, служившим для приготовления блюд на пару. Нельзя было допустить, чтобы начался некроз тканей, отрезанных пальцев. Он закопал пакет в лед и закрыл крышку. А теперь беги, беги, беги. Обычный субботний день в Чайна-тауне. Чайна-таун город в городе, со своими правилами и законами. Чайна-таун, толпа на улицах, надписи на китайском и крыши пагоды. Наслаждаясь прохладой Коламбус-парк, пожилые китайцы увлеченно играли в маджонг. Другие же в одиночку упражнялись в медленных, но точных движениях Тай -цитюань. А по Чатам-сквер, мимо буддийского храма, со всех ног бежал человек. Он был весь в крови и в поту. У него страшно болел бок, на руке не хватало двух пальцев. Одно ребро было сломано, печень и желудок почти отказали. По щекам его, смешиваясь с кровью, текли слезы. Он давно уже должен был подохнуть, как собака от усталости, боли, нанесенных ему увечий, но он продолжал бежать, сжимая в руках бамбуковую коробочку. Это было странно. Впереди его ждали самые черные дни, а смерть, несомненно, дышала ему в затылок, И все-таки, и все-таки в этот момент, каким бы невероятным это ни казалось, он чувствовал себя живым, как никогда. Он знал, что только что, лежа на тротуаре, он достиг дна той бездны, в которую его затягивало уже много месяцев. Но он заставил себя подняться. Он сам дал себе пинка, не позволив погибнуть окончательно. Он не знал, будет ли этого достаточно, чтобы вынырнуть на поверхность и окончательно спастись. Возможно, и нет. Возможно, точка невозврата уже пройдена, но сейчас он думал только об одном – удержаться на ногах и продолжать бежать. Добежать до больницы Сент-Джуд, открыть дверь и без сознания рухнуть на пол. В костюме от Прада и рубашке Оксфорд, потемневшей от крови.